Четвертый раз за это утро она обошла дома. Тобиас Людвиг шагал рядом и только стонал. Закончили они у палатки с ногой. Суд медэксперт куда-то ушла. Тобиас Людвиг растерянно покачал головой. Что же тут случилось? Наверное, не иначе, как дело рук психопата? Мы не знаем, одного ли. Может, их было несколько. психопатов Кто знает? Людвиг пристально посмотрел на нее. Мы вообще хоть что-то знаем, фактически ничего. Дело слишком крупное для нас. Нужна помощь. Это твоя задача. Кроме того, я сказала журналистам, что в 6 состоится пресс-конференция. Что мы скажем? Все зависит от того, сколько родственников нам удастся разыскать. Это тоже твоя задача. Разыскивать родственников? Поименный список у Эрика. Начни с организации работы. — Вызови незанятых сотрудников. Ты же начальник. По дороге к ним направлялся Робертсон. — Жуткий кошмар, — сказал Тобиас Людвиг. — Интересно, в Швеции когда-нибудь случалось подобное? Робертсон покачал головой. Виви Сундберг смотрела на обоих мужчин. Ощущение, что надо торопиться... что, если она промедлит, случится что-то еще более страшное, с каждой минутой усиливалось. — Начни с имен, — сказала она Тобиусу-Людвигу. — Мне вправду нужна твоя помощь. Потом она взяла Робертсона за локоть, повела по дороге. — Что думаешь? — Думаю, что мне страшно, а тебе нет. Не досуг мне к себе прислушиваться. стен Робертсон искоса взглянул на нее. — Но ты ведь делаешь какие-то умозаключения. как всегда. Не в этот раз. Может, тут орудовали 10 человек? А мы не в состоянии не подтвердить это, не отрицать. Работаем объективно, без предвзятости. Кстати, ты должен участвовать в пресс-конференции. Терпеть не могу разговаривать с журналистами. Придется. Робертсон ушел. Виви Сунберг уже хотела сесть в свою машину, когда увидела, что к ней, размахивая чем-то над головой, бежит Эрик Худден. — Орудие убийства нашел, — подумала она. — Было бы замечательно. Оно очень нам пригодится, если не сумеем схватить преступника в ближайшее время. Но в руке у Эрика Худдена оказалось не оружие, а пластиковый пакет, который он передал ей. В пакете лежала красная шелковая ленточка. Собака нашла. в лесу, метрах в тридцати от ноги. Следы там были? Они как раз изучают то место. Собака сделала стойку возле ленточки. Но глубже в лесу поиски продолжать не стала. Виви поднесла пакет глазам. Один прищурила, другим пристально всмотрелась в находку. Тонкая, вроде шелка. Больше ничего не нашли? Нет, только ленточку. Она выделялась на снегу. Виви Сунберг отдала ему пакет. «Ясно. Тогда можно сообщить на пресс-конференции, что у нас девятнадцать жертв и улика в виде красной шелковой ленточки. Может, сумеем найти еще что-нибудь? Постарайтесь. Лучше всего найдите человека, который учинил резню. Точнее, не человека, а чудовище». Когда Эрик Худден ушел, она села в машину, чтобы побыть в одиночестве, подумать. В лобовое стекло видела, как Юлю увели социальные работники. К счастью, она в блаженном неведении. Юлия никогда не поймет, что случилось этой январской ночью в соседних с нею домах. Закрыв глаза, Виви перебрала в голове список имен. Имена по-прежнему не соединялись с лицами, которые она видела уже четыре раза. Где все началось? Какой-то из домов был первым. Какой-то последним. Преступник-одиночка ли, нет ли, наверняка знал, что делает. Он заходил в дом не наугад. Не пытался проникнуть к маклерам и к слабоумной женщине. Оставил их в покое. Виви открыла глаза, устремила взгляд в лобовое стекло. «Все спланировано», — подумала она, — Наверняка. Но способен ли сумасшедший в самом деле подготовить такое деяние? Как-то не вяжется. Вообще-то она считала, что безумец в состоянии действовать весьма рационально. Так подсказывал прежний опыт. Ей вспомнился фанатик, который несколько лет назад выхватил оружие в Сёдерханском суде и, в частности, застрелил судью. Когда полиция позднее пришла в его дом среди леса, Он, как выяснилось, разложил по всему жилищу взрывчатку. Безумец, но одержимый четким планом. Она вылила в кружку остатки кофе из термоса. Мотив. Даже у душевнобольного должен быть мотив. Может, внутренние голоса велят ему убивать всех, кто попадется на пути? Но возможно ли, чтобы эти голоса направили его именно в Хершевалленд? Если да, то почему? Насколько велика в этой драме роль случайностей? Мысль об этом вернула ее к исходному пункту. В деревне убиты не все. Трех людей убийца пощадил, хотя при желании мог расправиться и с ними. Зато он убил мальчика, который, по-видимому, случайно гостил в обреченной деревне. «Мальчик может оказаться ключом», — подумала она, — «он не здешний и все же убит». Двое, проживавшие здесь два десятка лет, оставлены в живых. Она сообразила, что есть один вопрос, на который ей требуется незамедлительный ответ. Эрик Худден что-то говорил. Память ей не изменяет? Как фамилия Юлии? Дом Юлии был не заперт. Виви Сундберг вошла и прочитала бумагу, обнаруженную Эриком на кухонном столе. Искомый ответ заставил ее сердце забиться чаще. Она села, попробовала собраться с мыслями. Вывод, к какому она пришла, казался неправдоподобным, однако мог быть правильным. Она набрала номер Эрика Худдена. Он отозвался сразу. — Я на кухне у Юлии, ну, у той, в купальном халате, что стояла посреди дороги. Приходи сюда. — Иду. Эрик Худден сел за стол напротив нее, но тотчас скачил, посмотрел на сиденье, повел носом и пересел на другой стул. Виви удивленно смотрел на него. мача объяснил он. — Старушенция, видимо, страдает недержанием. — Что ты хотела сказать? — Хочу поделиться с тобой одной идеей. Возможно, она странная, но с другой стороны логичная. Давай отключим телефоны, чтобы никто не мешал. Оба выложили телефоны на стол, прямо как оружие, — подумалась Виви. — Попробую суммировать то, что, вообще говоря, суммировать нельзя. Однако я угадываю в ночных происшествиях некую странную логику. Выслушай меня, а потом скажи свое мнение. Может, я полностью заблуждаюсь? Может, что-то упустила? Хлопнула входная дверь. На кухню вошел один из новоприбывших криминалистов. Где тут покойники? Не в этом доме. Криминалист исчез. Речь о фамилиях начала Виви Сунберг. Мы так и не знаем имени мальчика, но, если я права, он родственник семейства Андерсон, проживавшего и погибшего в том доме, где мы его нашли. Ключ ко всему случившемуся сегодня ночью — в именах, в родстве.